Ферм, виноградников, шахт, деревень, дорог, названных в честь чьей-то собаки и так далее. И уж, конечно, тому подобное. В нынешние дни фермер с окраины ангмарпоргской гегемонии, немалая часть которой состояла из глухого захолустья, что для города-государства в целом обычное дело, мог спокойно переговариваться через забор,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 Исполняющий обязанности капитана Пикша из Анко городской стражи, в настоящий момент прикомандированный к Щебатанским правоохранительным органам, который выучил здешнее наречие на улицах Анка И о капитана Пикша объяснял дилемму, вызванную щеботанскими традициями землевладения за пинтой некрепкого пива. Они называют это Ле Патримония.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 Мрачное настроение мокрица чуть прояснилось, когда он приблизился к небольшому, но процветающему имению, принадлежащему Маркизу де Бламанже, известному виноделу. Маркиз был одним из последних землевладельцев в списке мокрица. Он женился на уроженке Анкмарпорка и имел личный интерес в том, чтобы его отборные вина добирались до покупателей без задержек и с минимумом тряски которая пагубно сказывалась на вине. После нынешних перевозок в экипажах по дорогам испещренным рытвинами, бутылкам требовалось отлеживаться в темных погребах еще месяцами. Маркиз пригласил мокрица на обед. Подавали нечто, что он назвал фьюжн гурме с пате без всяких аля, лобстера с пюре на второе,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 продавать свой вино и сыр и рыбу в Ангмарпок. Это факт. Но никто не хочет тирать земля. Нам всем нравится иметь свой кусочек щеботан. Это наш личный, собственность, который можно взять в пригоршню и стеснуть кулак. За собственность стоит бороться. Да, это ужасно старомодно. И правительство рвет на себе волосы. Не знаю, что поделать с этой неистъебимой традицией. Но мне...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 «Так что могу советовать подыскать другой дороги до столицы, если хочешь управиться раньше, чем да? лес свинья полетят». Маркиз задумался, ненадолго и прибавил. «Пойдем в мою библиотеку, я покажу тебе некоторые карты». В просторной, богато меблированной комнате, увешанной чучелами голов убитых животных, во всяком случае хотелось надеяться, что это были чучела,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 поросшие кустарниками, такими густыми, что все ноги обдеваешь. Совершенно безинтересный для человека место. Бросовая земля, можно сказать, прибежище беглый преступник, разбойник с большой дороги, бандит и кентебандист. Все опасные и вооруженные до зубов типы. Правительство периодически делает вид, что проводит зачистки, но и только. Еще там живут гоблины.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 Хотя, с эстетической точки зрения, удовольствие, конечно, сомнительное. «Хотелось бы, чтобы мы находить с ними общий язык, — протянул Маркис мечтательно. Но имей в виду, что здесь у нас щеботанские коблины. Они — большие скандалисты, строптивцы и нередко пьяницы. Они делают собственный вино, мандью...» Маркиз задумался и поправился. — Винный напиток, пожалуй. — Звучит не так уж и страшно, — заметил мокрец. — Да ну. Они делают вино из улиток. Плоды стен, как вы, ангмо их их Вы пьют и буянят. Но с ними бы не было проблем, если бы не разбойники, которые охотятся на них ради забавы.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 — Взаимозаменяемо. — Вижу, ты улыбаешься, господин фон Липвик, Я сказал что-то смешное. — Много ли там разбойников? — Хватает. — Там местность им и Кишит. Жуткие разбойники, которые, шутя, пойдут на убийство, если думают, что им сойдет это с рук. — Но раз ты так торопишься, господин Антморпорк, Боюсь, придется тебе очищать слани от бандитов самому. Но ты все еще улыбаешься. Будь так добр и поделись шуткой. Пеславутое Анкмарполкское так называемое чувство юмора увейди яйца при переводе. Не беда, успокоил его мокрец. Когда раздавали радости жизни, чувство юмора получил Ангмарпорк.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 «Благоприятные обстоятельства вскоре возьмут верх. Я чувствую, что они буквально витают в воздухе». В Ангмарпорке было полно гномьих баров, больших и маленьких, но любой вкус. Полумрак грязной крысы пользовался особенной популярностью среди гномов, которые предпочитали заведения в традиционном стиле и категорически возражали против зонтиков в напитках. — Какой нам прок от поджогов кликбашен? Моя бабуль живет под такой башней. И семафорочки разрешайте бесплатно посылать клики. Из теней раздался голос. — Запретил бы ты ей семафоры для людей. И тогда началась перебранка. — Ну а не будем же мне отрицать, что клики бывают полезны. Говорят, они корабль в море спасли. Ну и вообще, чтобы не терять контакт с друзьями, Голос из темного угла отозвался. — Так оставьте башню в покое. Есть и другие способы показать миру, что с гномами не шутят. Видел я этот паровоз. Столкнуть его с рельсов, расплюнуть. — Да что ты! И зачем она нам? — Пусть знают, что с гномами шутки плохи. И потом я слышал, что гномов даже не пускают работать на железной дороге первый слышу, это дискриминация!» «Не. Все потому, что эти гадюныши громили клик башни. Так и будет, если делать глупости. Ничего удивительного. Может и так. Но в железнодорожнике берут и троллей, и даже гоблинов. Гоблинов! Вы слышите, пакси какая? «Нас вытесняют!»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 А это и есть самое мое дело, и я обо всем позабочусь лично. Горя, думайся, вспомни о своем положении в обществе. Человек сам творит своего положения в обществе, герцогиня. Это мой бизнес, значит, я все и улажу. В самый последний раз, честное слово. Ох, ну, что с тобой сделаешь? То смотри, не спускай с него глаз, господин фон Липвик.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 Отсвистну, ребята, големов, и встретимся на этом месте завтра ровно в семь утра. Дома Дора Гая сказала. Это, естественно, прометчивый поступок. Но иначе он бы и не пришел тебе в голову. Я угадала. На самом деле, Рейд предложил сэр Гарри, соврал мокрица.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 Они забрели в самую гущу щеботанского сланника, который оказался кошмарным переплетением густого терновника, который грозился ободрать кожу до да кости. Заросли представляли собой адский сад, особенно под покровом темноты. Виднялись в сполохе костра, на котором готовилась пища, слышались характерные звуки сдобренного алкоголем храпа.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 Один разбойник, пошатываясь, выпался из палатки и окрысился. — Плевать-то вы вот Так что можешь засунуть свою угрозы прямо в самое... это самое, в мучье. А Гарри ответил. — Превосходно. Мы обожаем что-нибудь куда-нибудь совать. — Выходите, парни. Только смотрите, чтобы ни один гоблин не пострадал, ладненько.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 Мокриц подозревал, что им нечасто выпадала такая возможность. Гарри обвел взглядом поле битвы, удостоверился, что никто не заработал увечий тяжелее банального сотрясения мозга или перелома ноги и остался доволен по всем пунктам. — Что собираешься с ними делать? — поинтересовался Мокриц. — Предоставить их местному правосудию. Мы же добропорядочные граждане. Значит, держим путь к твоему маркизу. — Согласен. Но я бы предложил оставить тут одного или двух, чтобы остальные разбойники наверняка узнали, что бывает, если огорчить добропорядочных граждан. «Да, пустим, — Допустим, проворчал Гарри. — Но сперва пусть мои парни проведут еще пару экскурсий по окрестностям. Может, сами вытравим еще этих типов. Поступки говорят сами за себя, господин фон Лепетек.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 с жадным интересом посмотрел на заключенных. — О, я вижу у двоих на висках выбито Гарри Кры. Неужели я имею честь вести беседу с самим Гарри Королем, собственной персоной? — О, не удивляйся, моя жена много рассказывала мне о короле Золотой Яка, не забыв я знаменитый кольца. Исключительно рад приветствовать тебя в своем шато. — И, надеюсь, мы будем делать вместе много бизнес. Могу ли я предложить вам? Вы... — Извиняй, господин, но что прикажешь делать с этой шоблой? — спросил ассистент с ящиком инструментов. — Сгрузи их в ублец цель в пле. Мы их попозже вытащим. — Ублец, господин, это... — Тип-сортир? — Полагаю, в данном случае не без этого, — засмеялся Маркиз. — Эти гарсоны были за занозами в наших деревьях уже долгое время. Я думаю, больше они не будут доставлять нам хлопоты. Когда мокрец Гарри и его ассистенты чуть свет снова расселись по каретам и пустились в долгий обратный путь, они прихватили с собой и ящик пива отпраздновать Победа.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 — Жизнь без риска не стоит того, чтобы жить. — Да. Мокрец вонзил в сосиску вилку и ответил. — Как же хорошо ты меня знаешь, Пилька. А теперь послушай. Судя по всему, в Стланнике живет много гоблинов. А щебатанцы до сих пор не понимают, что эти существа бывают полезны. Пусть даже они гонят вино из улиток. Мокрец скривился и продолжал. —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 будет с тобой. Помни, что отвернувшимся от така не будет пощады. А когда таку понадобится твоя помощь, с тобой свяжется. После редкого тяжким трудом заработанного вечера, проведенного наедине с женой, Мокрец на следующее же утро пустился в путь на глиняной лошади в компании из сумерек темноты, уцепившегося за его спину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 Пред предвечернем солнечном свете вид на с террасы открывался изумительный. — У вас много гоблинов, фанк мар господин господин Тонлипик? — полюбопытствовал маркиз, наливая мукрицу бокал прохладного вина. — Мы, конечно, слышали про Миловда Витинари и его знаменитый плавильный котел. Говорят, однако, что многие горожане все еще относятся к ним с подозрением и считают, что связаться с гоблинами значит запачкать руки. Такие вот предрассудки у твоих земляков, хотя их самих нельзя назвать особенно чистыми, а нам в Шеботан сами боги велели быть чисто плотнее, ведь Шеботан родина мсье биде, человека инструмента для поддержания чистоты, и при этом вы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 почти пижонским. Было в них что-то щеглеватое, недоступное их ангмарпоргским сородичам, некий фляр, причиной которому наверняка служил какой-нибудь парфюм дескарго, который не столько маскировал вездесущий гоблинский запах, сколько придавал ему дополнительные пикантные нотки. Материалы на вид были, как ни крути, типичные для гоблинов. Куски шкур.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 Может, дело было в их дёрганной развязной поступе или в бодром выкусе которое читалось в их взглядах. Но ему стало понятно, что здешние гоблины по неведомой причине стремились к лучшему. В то же время было очевидно, что жизнь изрядно покидала их из огня в вполыми, и никакая врождённая бровада не могла скрыть этих ран. Мокрицу повезло, что на его стороне был из сумерек темноты потому как эти обитатели Стланика явно не питали теплых чувств к человечеству. Из сумерек темноты Кособока подскочил к Моктрицу и ухмыльнулся. — Как же им тяжело приходится, затараторил он. — Гоблины пропадают, малыши пропадают, горшки пропадают, все пропадает. Но они держат нос по ветру, о, да, гоблинам больше никак боль, боль, боль. А сейчас я толкну речь.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 «Новая жизнь, Ванг-Марпорке, где сколько хочешь крыс, а еще тебе платят». Надежды и обещания, все было здесь, струилось по воздуху. И Мокрец был настолько уверен в том, что правильно понял смысл, что нагнулся к гоблину и подсказал. «Не забудь добавить, что в к марпорке гоблины стали полноправными гражданами». Мокрец был ужасно доволен, когда тот запнулся и уставился на него, —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 какими они станут, когда решат, они решат, не терпеть больше такого обращения с собой. Из сумерек темноты снова усмехнулся Мокрицу и объявил — Эй, ты, господин герой и великий воин, ха-ха! Между прочим, это дурачё вправду верит, что ты у нас круче, чем вареные яйца, и солнце светит из твоей задницы. мокрец догадался, что из сумерек темноты рекламируя гоблином прелести анкмарпоркской жизни, несколько преувеличил его собственный статус. — Что ж ты им наплюл? Им надо на что-то надеяться, господин фон Липвик. — Может, ты и не золотой мальчик, но вид делаешь как надо. Я им уже объяснил, что ты великий гражданин анкмарпорка, и дерешься как черт. — Ну что ж, сказал Мокрец, Он хоть в чем-то угадал, но...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 Смеркается, у тебя даже ножа нет, а мы все еще в сладнике. Тут не только разбойники, тут хуже, сильно хуже. Много зла в сладнике, а ты до сих пор без оружия. Так какой будет приказ, господин? Важная шишка. Мокрец помедлил. Он доверял своей интуиции, которая никогда его не подводила. — Хорошо, мы заберем их с собой, но сперва вытащи нас отсюда. — Нет уж, пусть удивительный фон Липевик вытащит всех отсюда, а его отважный дружок...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 Эти лобстеры драться умеют и гордятся тем, что ты ими командуешь. Правда же? Это был не вопрос, а настоятельное требование. Мокрец с ужасом заметил, что все беженцы столпились вокруг него. На их непривлекательных лицах виднелись надежда и остатки пищи. Среди них были дети, некоторые совсем еще младенцы. Мокрец ощущал бремя их веры на своих плечах и понимал, что это чувство было безосновательным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 Все детеныши гоблинов называются козявками. Прятаться в кустах, как умеют только гоблины. Мокрец и компания, крадучись, двинулись дальше. Молодые железнодорожники из передвижной рабочей бригады соорудили себе уютные крытые клеенки и времянки. Там всегда были рады приютить старого знакомого и напоить его горячим чаем с сахаром, который размешивали непременно гаечным ключом.